Часть третья При закуске Тупицын Очень стеснялся окружающей Его компании, на вопросы Отвечал односложно, совершенно Не знал, куда девать ему руки И даже тяжело дышал С каким-то кряхтинием Но три рюмки водки, Выпитые им за закуской, сделали Своё дело, и он стал Развязнее, подошёл даже К Мохнатову и спросил его — Ох «Русские песни играть умеете?» «Я-то! У меня даже есть собственного сочинения фантазия на русские песни!» Отвечал тот и тут же заиграл на пианино. Это было больше попури, нежели фантазия. Песни чередовались одна за другой. «Вот это я люблю!» Отвечал Тупицын и даже стал подпевать. «Браво, браво!» — зааплодировал Алапаевский. — Смотрите-ка, господа, дикарь-то наш расходится. При этом он подмигнул француженке, переведя свои слова по-французски. Та тоже заговорила по-французски и стала манить к себе Тупицына, указывая ему на место рядом с собой. Тот тотчас же сконфузился и не шел к ней. Тогда она со звонким смехом вскочила со стула, схватила тупицана за руку и силой посадила рядом с собой, бормоча без умолку и наливая ему и себе по рюмке водки. «Браво, браво!» — опять крикнул Алапаевский. «Французская девица с берегов Сены хочет выпить русской водки с медвежонком с берегов Невы». Француженка чокалась с Тупицыным и что-то ему говорила. А Лапаевский тотчас же перевел. — И это делает она в виде исключения для мысье Тупицына, так как водки никогда не пьет. Вот до чего поразил ее сердце наш скромник. — Глотай, глотай, Полиевкт Антонович, что же ты? — торопил его Коклюшкин. Выпив водки с Тупицыным и закашлившись, француженка потрепала его по щеке. Через минуту он, однако, отошел от нее. К нему подскочил Мохнатов. — Ну как, нравится вам моя фантазия на русские песни? — спросил он. — ох да, очень, прелесть что такое. Желаете, я вам ее посвящу? — То есть как это? — недоумевал Тупицын. — На нотах будет напечатано. Фантазия сочинения такого-то посвящается Тупицыну. — Будет проставлено ваше имя, отчество и фамилия. — Благодарю вас, — потряс тупицын руку Мохнатого. — Ну, зачем же это? — Затем, что полюбил я вас. Только уж вы должны сами напечатать мою фантазию. — Да разве я умею? Я никогда этим не занимался. — Да тут нужно не умение, а нужны деньги. Каких-нибудь сто-сто двадцать рублей. — Ну, что вам это значит при вашем состоянии? Литография все сделает и напечатает. Да я с удовольствием, а только мне так совестно. Да какая ж тут совесть? Вы меня поддерживаете, поддерживаете мой талант как меценат, а я связываю свое имя с вашим, и вот на окнах нотных магазинов будет выставлена моя фантазия с моей и вашей фамилией. Ну что... Решено? Очень даже приятно. Давайте ваш адрес и скажите, когда я могу зайти к вам с нотами, чтобы отдать их в литографию Да хоть завтра утром. Номера лавки у меня с собой нет, но нас весь рынок знает. Фирма наша Малюхин. Так и на вывеске обозначено. Завтра утром не примену быть у вас в лавке. Господа! — Позвольте вам представить моего издателя, — возгласил Мохнатов. — Я посвятил мсье Тупицыну мою фантазию, и он решил издать ее. — Вот это похвально! Вот за это хвалю вас, молодой меценат! — воскликнул алапаевский протягивая руку Тупицыну, и тот же сообщил француженке о намерении Тупицына. Француженка послала Тупицыну летучий поцелуй. О-о-о! «Увей! Увей!» Подали ужин, хлопнули пробки шампанского. Тупицын сделался развязнее. Он уже сам сел рядом с француженкой и, указывая ей на предметы, находившиеся на столе, спрашивал, как они называются по-французски. «Камон, э ножик, например!» «Ля кучула! А вилка камон!» Приставал он, показывая вилку. — Ложка, — француженка называла. Начались тосты, пили за здоровье Тупицына. А Лопаевский, успевший уже выпить с ним на тых, сказал короткий спич, который закончил следующими словами. — Но прежде всего не живи свиньей. Нет ничего противнее свиньи, лежащей на капиталах. Будь культурным человеком и иди за требованиями века. Благо тебе позволяют твои средства. Пользуйся жизнью, ибо жизнь наша так коротка. Господа, за вступающего анестезию культуры Полиэфкта Тупицына! Ура! Ура! Ура! Ура! Отвечали присутствующие лезли к тупицыну чокаться. Француженка схватила его за щеки и поцеловала. — Браво, браво, мамзель лекади Хорошенько его, хорошенько! Он будет добрый малый! — кричал Коклюшкин. Когда все опять уселись по местам, Алопаевский хлопнул тупицына по плечу и спросил... «Понял ли ты, что я тебе сказал? Прожигай жизнь, на твой век хватит, а не хватит, ну так и наплевать. Взгляни на меня, я прожил три состояния и не тужу, но зато уж и пожил же я». «Вы это насчет обстановки, Дмитрий Васильевич, все будет, все», — отвечал Тупицын. «Послезавтра справлю девять дней старику и приступлю к отделке и меблировке квартиры. Вот завтра еду покупать лошадей». «У кого? Возьми меня с собой. Я брат-то лошадиный знаток». «Цыган-стопятов мне с лошадьми навязывается. Брат цыганки Катерины Игнативны. У ней и лошади его стоят». «Надует без меня». Ну, а я не допущу. Ну, так будьте добры, помогите. Приходите завтра ко мне в лавку и поедемте оттуда. Все непременно. После ужина потушили огни и начали варить сженку. Распоряжался Алапаевский. Он для чего-то снял с себя сюртук и стоял, как жрец около пылающего котла и поливал горячей влагой кусок сахару. Махнотов в это время бренчал на пианино, а француженка пела каскадные песни. Ей подпевали каклюшкин, Хлебник Силин и доктор Аренсгейм. Выкрикивал что-то за ними и Тупицын. Когда жонка была готова, Алапаевский приступил к посвящению Тупицына в кружок прожигающей жизнь молодежи, как он выражался. Посвящение это заключалось в том, что Аллопаевский велел Тупицыну встать на одно колено, разбил над его головой стакан, заставил выпить три разливательные ложки жонки сам поднося эти ложки к его рту. Все это было очень глупо, но компании нравилось, и она гоготала от восторга. Началась оргия. Только под утро разошлась из кабинета компания. Тупицын, качаясь на ногах, сходил по лестнице под руку с француженкой. Она была в его шапке, а он в ее шапочке. «Брейв, гарсон! Брейв, гарсон!» — говорила она ему заплетающимся языком и улыбалась пьяной улыбкой. «Нет, надо будет все это бросить, а то и подохнуть недолго» и — говорил сам себе Тупицын, проснувшись на утро с головной болью. — Главное, нужно сторониться от этого Сеньки Коклюшкина. Курносов и то предупреждал меня насчет Сеньки. Но вот вчера, с какой стати все это, с какой стати эта француженка? Тупицын заглянул в свой бумажник. Вчера он взял с собою четыре сотенных, а сегодня были в нем только мелкие бумажки. Часы показывали двенадцатый час. В комнату Тупицына заглянул Курносов. — А я к вам уж из лавки, — начал он. — давич перед уходом в лавку не хотел вас будить, потому что вы только в седьмом часу утра вернулись домой и так крепко спали. Да — Да-да, ужасные вещи я делаю вздохнул Тупицын. «Насчет всего этого я не могу препятствовать. Ваша хозяйская воля. А вот доверенность на управление делами выдайте мне сегодня, потому как без доверенности мне невозможно. Черновик мною составлен, но надо ехать к нотариусу. Нарочно я для этого из лавки». «Поедем, поедем». Тупицын быстро оделся, наскоро выпил стакан чаю и отправился вместе с Курносовым к нотариусу. Когда они от нотариуса приехали во втором часу в лавку, там уже сидел Алапаевский. «Здравствуй, здравствуй», — сказал он, поднимаясь с места. «А я уже с полчаса твои владения обозреваю и тебя жду». «Прелестно у тебя, прелестно». Какое разнообразие товара. Чисто луврский магазин в Париже. А вот, кстати, купил у тебя хорошее одеяло плюшевая да взял азиатской материи себе на халат. Вели записать, после сочтемся. Так что же, стопятовских-то лошадей, поедем смотреть? Ты сказал, что во втором часу, а уж теперь второй Да, — Да-да, надо, но я хотел немножко в лавке позаняться, — растерянно отвечал Тупицын. — Позаймись, позаймись, а я подожду. Что ж, ведь тебе, я думаю, не больше четверти часа. У тебя ведь для дела люди есть. Кстати, ты завтракал сегодня? Тупицын даже испугался предстоящему опять бражниченью. — Завтракал, завтракал, — поспешно соврал он. — «Жаль, жаль. А у меня сегодня, кроме стакана чая, крошки еще во рту не было. Хорошо бы после вчерашнего-то безобразия чего-нибудь кисленького или солененького. Я так и думал, что мы по дороге заедем куда-нибудь, и хоть кислой качанной капустки с каким-нибудь кусочком. Напрасно ты меня не подождал». Я ведь сказал тебе, что во втором часу дня буду у тебя в лавке. Ну, занимайся, занимайся, чем хотел. Закончил Алапаевский, махнув рукой. Тупицын отправился в верхнюю лавку и сел к конторке. Делать ему было решительно нечего, да он и не мог ничего делать. Голова болела страшно. Он схватился за голову. Подошел Курносов. «Надо ведь на завтра на кладбище за упокойную обедню по Геннадию Васильевичу заказать. Девять дней завтра», — начал он. «Закажи, закажи, будь другом, закажи. Так же, чтобы дома блины с икрой кисель для поминок», — отвечал Тупицын. «А я уж поеду к Стопятовой лошадей покупать. Видишь, идол-то приехал за мной», — показал он по направлению вниз. Курносов улыбнулся. — Этого барин я знаю давно, и через Сеньку Коклюшкина с ним познакомились. И Сенька-то, Коклюшкин, кажется, через него ты и свихнулся. Из нижней лавки доносился через пролет лестницы мужской голос, спрашивающий. — Здесь он. Он мне сам назначил, чтобы в это время к нему в лавку приехать. — Здесь и здесь, — отвечали приказчики. — — Он верхней лавке. — Ну так я и сам туда. Застучали шаги по чугунной лестнице, и перед Тупицыным предстал Мохнатов в сильно потертом пальто с короткими рукавами. Под мышкой он держал папку с выленившей надписью «Мюзик». — Здравствуй, здравствуй, вот ноты, вот моя фантазия на русские песни, — заговорил он. — Позволь тебе преподнести. От всего сердца посвящаю и подношу. — Очень счастлив, что тебе вчера понравилось мое произведение. — Ах, да, мерси, а я тут делами, — несколько растерянно отвечал Тупицын. — Я посижу, посижу и подожду, пока ты кончишь. — Да нет, я уж почти кончил Тупицын стал перекладывать с места на место книги и бумаги, лежащие на конторке. Мохнатов продолжал. «Литографию я уже нашел. Хорошая литография для печатания нот. Был там и сговорился. За тысячу экземпляров с бумагой они хотят до 250 рублей». «Ах, да! Ноты ведь я напечатать обещался». «Вот-вот. Твое имя, отчество и фамилия будут оттиснуты золотыми буквами. Я все уже сделал». «Нужно только, чтобы ты поехал со мной в литографию и сам заказал печать, разумеется, давшим задаток рублей сто». «Хорошо, хорошо, голубчик, ну вот видите ли, мне сейчас некогда». «Да зачем же вы-то? Ты это брось, ведь мы вчера выпили на ты», — перебил Мохнатов. «Аля забыл». «Да как забыть? Хорошо, говорю, ну вот видишь ли, мне сейчас некогда» потому что меня ждет внизу Лопаевский. Я еду с ним лошадей покупать. — ох вот он зачем. Ну так что ж, в можно после покупки лошадей. и Если позволишь, так я сам поеду с тобой лошадей покупать. Я лошадей до страсти люблю. А оттуда мы в ритографию. Пожалуй. — Ты у кого лошадей-то хочешь покупать? — У Сергея 105-го. — Ну, лошади стоят на дворе у его сестры, так вот к ней. — К Катерине Игнатьевне? — Моя приятельница. Сколько раз я ей аккомпанировал. Эта цыганка — моя страсть. ну конечно, она на меня бедняка внимания не обращает. Так что, пожалуйста, брат, возьми меня с собой. — Да хорошо, хорошо. Идем вниз к Лопаевскому. Тупицын подошел к лестнице. — Мохнатов смотрел по сторонам, обозревая товар на полках. — О, да ты и пледами торгуешь! — О, какие прелестные пледы! — сказал он, любуясь. — Вот что, братец ты мой, я тебе музыкальную фантазию посвящаю, а ты посвяти мне один хорошенький пледик. Так мы баш на баш и сменяемся, как говорят лошадиные барышники. — Сделай должение, возьми. Так вот я этот, а то у меня пальтишко-то не особенно теплое, так плед-то будет очень и очень кстати. Они спустились вниз. — Вот и музыкант с нами напрашивается лошадей смотреть, — сказал тупица на лопаевскому Бери, бери, будет не лишнее. Ты ведь к Катьке поедешь, так он у Катьки что-нибудь сыграет нам, когда мы будем мгручи запевать. — Я, Дмитрий Васильевич, сегодня пить не могу. Я совсем болен со вчерашнего, — шепнул тупица на Налопаевскому. — Врешь, выпьешь. Выпивкой-то после вчерашнего и лечиться. «А чтобы желудок тебе поправить, то вот если бы мы заехали с тобой куда-нибудь по дороге закусить, то я такое тебе блюдо соорудил бы из кислой качанной капусты с прованским маслом и соей, что желудок твой через пять минут сделается девственным и будет способен долото и купоросное масло переварить. Впрочем, едем скорей, по дороге торгуемся — Вещи, что я купил у тебя в лавке, прошу прислать ко мне на квартиру. Адрес мой я уже дал приказчикам. Лапаевский схватил тупица на подруку и вытащил из лавки на улицу. Сзади них шел Мохнатов, закутанный в новый плед поверх своего пальтишка и с папкой нот под мышкой. Цыганка Катерина Игнатьевна 105-го жила в аристократической части города в одной из улиц, прилегающих к Литейному проспекту. Это была женщина уже не первой молодости, ей было лет за тридцать, но все-таки она была еще очень хороша собой, принимая в расчет даже и то, что цыганки вообще рано старятся. Когда-то она пела в цыганском хоре по ресторанам и была в хоре одной из звезд первой величины. На нее просадил массу денег блиставший когда-то известный интендант, выкупил ее из хора, уверяя, что женится на ней, поселил ее в роскошной квартире, купил ей даже имение под Петербургом, свихнулся, попал под суд и был сослан в Сибирь. Рассказывали, что Стопятова его очень любила, хотела даже ехать за ним в ссылку, но на самом деле она вскоре утешилась каким-то богатым хлебным торговцем. Этот торговец через год также разорился, и его сменил некто ротмистер Панталыков, получивший откуда-то наследство, быстро проживший это наследство, наделавший кучу долгов и уехавший в Ташкент». Цыганка екатерина Игнатьевна вовсе не имела ничего общего со своими предками, кочующими цыганами, детьми полей, живущими где день, где ночь, без запасов и дальней заботы о будущем. Напротив, она была очень запаслива и даже скопидомка, хотя и жила довольно роскошно. От каждого из своих обожателей она сумела выгрести более или менее значительные суммы, припрятать их в банк и в настоящее время уже являлась в некотором роде капиталисткой. Когда Тупицын в сообществе Алапаевского и Мохнатова приехали к Стопятовой, им отворила дверь миловидная горничная. Из маленькой, но роскошно убранной желтой гостиной выглядывал брат Стопятовой Черноусый Сергей о фараон! — воскликнул Алапаевский, снимая с себя шубу. — Здесь уже. Прилетел ворон, почуяв добычу, и ждешь. — Зачем же ругаться-то, Дмитрий Васильевич? — отвечал Стопятов. — Мы ждем господина Тупицына как покупателя. Я такой уж купец, как и он. — ну ты мне зуб не заговаривай, не заговаривай. Катя дома? — — Катерина Игнатьевна, — поправил Алапаевского цыган, — давно она ждет господина Тупицына. Привыкла она до часу в постели валяться, а я даже нарочно сказал ей, чтобы она сегодня вставала. Уж мы больше часу ждем. Думали даже, что и не приедет господин Тупицын. Она даже хотела ехать кататься по Невскому, но я остановил, чтобы еще подождать. Ну и подождешь, невелика фигура. Не можем же мы к тебе приехать, не евши. Мы завтракать заезжали в гастрономическую лавку. Ведь ты ж нас завтраком не накормил бы. А чего ж, если бы хороший барыш за лошадей дали? Ну, молчи, молчи. Ну, какой твой завтрак ефиопский? Зачем ефиопский? Поем в хороших ресторанах, так к хорошей еде привыкли. «Когда дело идет на чужой счет, то да. Ну да, что об этом говорить? Полиевка-то, Антонович, входи. Чего ты там копаешься?» Крикнул Алапаевский в прихожую тупица, но уже из гостиной. Алапаевский был уже изрядно разгорячен вином, лицо его было багрово, глаза как-то выступили из орбиты, глядели неподвижно. Не менее него был разгорячен и тупицын, но он был бледен и смотрел узенькими посоловелыми глазами. Мохнатов был тоже ненормален и сосал потухший окурок папиросы. — Сейчас пойдем лошадей смотреть, — спросил Стопятов, когда они вошли в гостиную. — Показывай прежде хозяйку дома. Катя, друг, твой старинный обожатель приехал. — воскликнул Алапаевский. — Не кричите, пожалуйста, так, Дмитрий Васильевич. Ну, чего вы кричите? Она сейчас выйдет, — остановил цыган. — Что такое? Ты? Ты, фараонова племя, смеешь мне указы читать? Да ты должен за честь считать, что я с тобой, Ефиопом, разговариваю. Я приехал с покупателем, я его советчик. — Хочу. Купит он у тебя, мошенника лошадей. Хочу — не купит. — Плех, Тантаныч, да что ж ты его не пугнешь хорошенько? Тупицын хотел что-то сказать, но запнулся. — Я только прошу, чтобы вы не кричали, Дмитрий Васильевич, — сказал, значительно понизив тон цыган, и, подойдя к дверям, ведущим в другую комнату, приоткрыл портьеру и заговорил что-то по-цыгански. Через пять минут из-за портьеры выплыла хозяйка дома. Она была одета в пунцовый и кашемировый вышитый белым шелком капот с длинными висевшими до колен широкими рукавами, из которых выглядывали полные смуглые руки с массой дорогих браслетов на кистях и колец на пальцах. Она уже начала тучнеть. На все еще очень миловидном лице со жгучими глазами образовалось нечто вроде второго подбородка. Все еще роскошные волосы ее были собраны на голове каким-то тюрбаном и заткнуты длинным золотым кинжалом с бирюзовым украшением. — Божественная Катюша! — подошел к ней, стараясь как можно элегантнее раскланяться Алапаевский. Надеюсь, что вы дозволите, божество мое, называть вас по старой памяти Катюшей. — Как ни зовите, только хлебом кормите, — отвечала Катерина Игнатьевна. — Ну вот, мерси, мерси. А ведь я, ангел мой, когда-то в том хоре, где ты воспитывалась, целое состояние оставил. Сережка, помнишь? Обратился лопаевский к цыгану и тут же прибавил. — Ах! Впрочем, где тебе помнить? Ты ничего хорошего не помнишь. Вот эта-то гнусность в вашем фараоновом племени и замечательно, что вы никогда добра не помните. Ограбил, и уж на человека не взглянешь. Позвольте, божественная Катюша, однако приложиться к вашей ручке. — Да нате! — протянула она руки. Алопаевский чмокнул руку в засос и, схватив за рукав Тупицына, воскликнул. — А ты-то что ж не подступаешь знакомиться? А вот, Катерина Игнатьевна, тот, кому предначертано играть роль в жизни золотой молодежи. Тупицын. Плеевкт Антонович Тупицын, унаследовавший большие миллионы от русского набоба. — Ну уж и миллионы. Застенчиво пробормотал несколько заплетающимся языком Тупицын, которому Катерина Игнатьевна протянула руку. — Целуй ручку-то, дурак! Целуй скорей Что ж ты стал-то? Ну? — торопил его лопаевский Тупицын приложился к руке и сказал. — Когда-то был у вас со счетом имел удовольствие лицезреть. Вы у нас в лавке мебельную материю покупали. — Вот этот баркан — наш товар, — указал он на желтую обивку гостиной. — ох так это были вы. Теперь я помню, — отвечала цыганка. — Только вы были ужасно какой-то надоедливый. Вы страсть как приставали ко мне, чтобы я уплатила вам как можно скорее. Не моя власть тогда была. Я сам в людях жил и действовал, можно сказать, «По приказанию хозяина. То есть он, хотя был мне и не хозяин, а отец, но всё-таки я жил в его на приказческом положении. А вот теперь, когда мы уж сами хозяйствуем, то сколько угодно, Катерина Игнатьевна, буду от вас по счёту ждать и без всякого прикословия». «Да-да, мне даже и надо. Я давно собираюсь к вам в лавку». — За честь сочтем, если пожалуйте Прошу, господа, садиться, — сказала цыганка, не замечая стоявшего поодаль Мохнатого. Но тот выступил и, поклонившись, спросил. — о меня, Катерина Игнатьевна, не узнаете? — Я ведь когда-то один раз вам аккомпанировал на рояле. — Музыкант! Ах, помню, помню. Садитесь, Пожалуйста проговорила цыганка, протягивая ему руку. лопаевский давно уже сидел и, не спросясь позволения, курил папиросу. — Хозяюшка, дорогая, — говорил он, — хорошо бы перед тем, как мы лошадей-то будем смотреть, кофейку черненького по чашечке с грешным коньячишкой. — А то мы завтракать-то завтракали, но, торопясь к вам, кофейку-то и не успели выпить для пищеварения. «Вы кофе хотите? Можно, можно, и я с вами выпью», — сказала Катерина Игнатьевна и позвонила горничную, нажав пуговку электрического звонка. После кофе с грешным коньячишком компания отправилась на двор смотреть лошадей. Алапаевский, налегший на коньяк и пропустивший его из кофе и гольем, был уже изрядно пьян, что выражалось, однако, не в нетвердости на ногах, а в хриплом голосе, в размашистых резких манерах и в дерзостях, которыми он осыпал и Сергея Стопятого, и его сестру. Сергея он уже иначе не называл, как Эфиопом и Фараоном. Сергей Стопятов, шедший с ним рядом, упрашивал — — Хоть при кучерах-то, Дмитрий Васильевич, не ругайтесь так. Ну, что это все, эфиоп да фараон? — Чудак, не могу же я звать тебя вашим сиятельством, если ты на самом деле фараон. — Да ведь у меня также христианское имя есть. Я в церковь хожу. — Ну, довольно надоел да вот еще что отвел стапятого лопаевский в сторону если ты имеешь действительно намерение продать тупицную на лошадей то мне сотенную бумажку а то я разобью его и никаких ты лошадей ему не продашь стапятов пожал плечами вздохнул и проговорил ох ты господи да что же ты такое И Тупицынскому приказчику дай халтуру, да вам тоже. Ведь Тупицын вот меня приказчик его рекомендовал и тоже потребует. Ну, с приказчиком ты можешь как хочешь поступать, а я меньше ста рублей не возьму. Да уж удовлетворить тремя красненькими-то. Не сантима не спущу. Дмитрий Васильевич, да ведь вы ж меня режете. Вы, фараоново племя, на целое состояние меня когда-то зарезали. Много я среди вас денег спустил. Ох, много. Ну так, сто рублей, а то сейчас возьму и увезу его куда-нибудь. Тупицын, монами тупицын. Да хорошо, хорошо-с, пусть будет по-вашему. Между тем кучера выводили из конюшни на двор пару вороных лошадей. Лошади были действительно недурные. Их провели по двору шагом, потом сто Стопятов приказал кучерам пробежать с ними рысью. Стали показывать у лошадей зубы. Алопаевский со знанием дела схватил одну из лошадей за язык, вытащил его на сторону и стал смотреть ей в рот. Ту же операцию повторил он и на другой лошади, а потом стал осматривать ноги лошадей. — Все статьи, все статьи в первом сорте, — расхваливал Стопятов. — Дмитрий Васильевич, да хорошо ли мне вороных-то лошадей покупать, если я сам блондин? — спросил тупица на лопаевского Вот дурц печи! Да неужели ты так одной парой лошадей обойдешься? Ведь ты ж охотник, ведь ты ж хочешь лошадиную охоту иметь. Так тебе надо и вороных, и серых, и гнедых. По шести лет лошадям. Лошади в самой настоящей поре. Князь Малороков уж как их облюбовал. Упрашивал меня несколько раз, чтоб я ему их продал, но не могу я на векселят продать. Вот, господин Тупицын, аттестаты Извольте посмотреть эти статы. — совал Стопятов в бумаге. Тупицын взял бумаги, развернул их и передал Алапаевскому. — Правильно ли тут все, Дмитрий Васильевич? — спрашивал он. — Аттестаты что? Аттестаты плевать. А вот надо вилеть запрячь в коляску, чтобы рысь попробовать. — Запрягай! — скомандовал он кучерам и спросил Стопятова. — Фраон! «А цена?» «Будете торговаться-то или не будете? такая цену скажу». «Какую цену не говори, все равно буду торговаться. С вами, Ефиопами, разве можно на совесть?» «Тысячу семьсот рублей». «Пойди-ка сюда, ко мне. Я тебе в зубы дам за эти слова. Пойди сюда, пойди». Манил Алапаевский 105 -го. Стопятов попятился. Началась проездка. В коляску сели Алопаевский и Тупицын. Мохнатов и Стопятов остались на дворе. Когда возвращались обратно, Алопаевский наклонился к Тупицыну и тихо, чтобы не слыхал сидевший на козлах кучер, расхваливал ему лошадей. — Помасьте, родные братья, и все статьи при них. — Много ли давать? — спрашивал Тупицын. — Хоть и сережка и подлец, а больше сотен не уступит. Давай полторы тысячи, а не возьмет, тысячу шестьсот дать надо. Ну да я осторгуюсь. Поручаешь мне? — Сделайте одолжение, Дмитрий Васильевич. Вернувшись на двор, Алапаевский долго торговался со Стопятовым наконец лошади были куплены за тысячу пятьсот пятьдесят рублей стопятов передал тупицыну поводье из полы в полу и тут же рекомендовал кучера которого тупицын сейчас и нанял кучера просили на поводок было дано им покрасненькой везвести их сейчас к вам в дом прикажете спрашивал стопятов тупицына да да а денег при мне теперь нет — Сегодня вечером в лавке получишь. — Хорошо-с, это можно, — тряхнул головой Стопятов. — Кому другому поверить нельзя, а вашей милости можно. — Ну, а теперь посылай запары Шампанского и пойдем к твоей сестре Магарыч запивать, — сказал Алапаевский. — Дмитрий Васильевич, это уж господину Тупицыну дело, пусть они посылают отнекивался цыган. Врёшь, врёшь. Где же это видно, чтобы покупатель продавца угощал? Ты продавец, ты нажил, ты и посылай. Да, вот ещё что. Чтобы ты с Катюшкой дуэт «Ночи безумные» нам спел. Кстати, у нас и музыкант с собой. Дмитрий Васильевич, да Катерина Игнатьевна теперь совсем не поёт. «Она теперь какая уж цыганка-то? Она теперь настоящая дама!» «Врёшь, врёшь, Ефиоп! Имею сведения, что недавно ещё пела!» «Так ведь это для господ приезжих! Сами знаете, что мы тогда за вечер-то взяли!» «Не хочешь? Не водить лошадей к господину Тупицыну! Не надо!» — скомандовал Алапаевский. — Дмитрий Васильевич, бога ради, да что ж вы делаете-то? — Петь. — Да вы уж сами Катерину Игнатьевну попросите. Если она будет согласна, то и я. А как же я могу сестру преневоливать? Она дама. — Мы само собой попросим, ну и ты настаивай. Честное слово тебе даем. «Не споет она с тобой лошадей обратно, но посылай за шампанским». Цыган кряхтел и полез в бумажник за деньгами, чтобы послать кучера за вином. Отправились в квартиру Екатерины Игнатьевны и стали упрашивать хозяйку, чтобы она пела вместе с братом. Брат ее Сергей тоже упрашивал, бормоча и что-то по-цыгански». Та долго отказывалась, но когда выпила стакан шампанского и когда к ней приступил с просьбой Тупицын, которого подтолкнул к ней Алапаевский, согласилась. «Уже только для вас», — сказала она, улыбаясь Тупицыну, «а то я совсем нынче не пою. Я уже забыла, как и цыганкой-то быть. Только для вас». Еще раз подмигнула она ему лукаво, подходя к роялю, за которым уже бренчал Мохнатов. — «Ох, подлец! Ох, счастливец! Смотри, какие она ему глазки делает!» — восклицал Алапаевский. «Ну, тупица, предрекаю тебе, ты далеко пойдешь. Вчера покорил сердце француженки, а сегодня уже почти взял приступом сердце цыганки». «Да знаешь ли ты, скотина, что такое сердце цыганки?» «Ведь это крепость, цитадель!» Тупицын стоял и глупо улыбался. Раздался дуэт. Голос Катерины Игнатьевны, когда-то действительно замечательный, сильно уже подгулял и дребезжал, но это не мешало приходить в телячий восторг и Алапаевскому, и Тупицыну. Они неистово аплодировали екатерина Игнатьевна вошла в роль и спела еще соло, опять подмигнув тупицыну и шепнув ему «Только для вас». «Ну, Сережка, уж ты как хочешь, а мы еще за парой бутылок шампанского пошлем», — восклицал Алапаевский. «Не можем мы. Мы должны выпить за здоровье твоей сестры». — Да, ведь мы грычи запивали, а теперь за здоровье Катюши. — Чего ты кислый морду ты делаешь? — Не беспокойся, не беспокойся, мы на свои пошлем. Ну, — Тупицын, вынимай деньги и посылай. — Я сама пошлю, вы у меня сегодня в гостях, — проговорила екатерина Игнатьевна. — Я очень рада, что ко мне приехал господин Тупицын, — прибавила она и позвонила горничную. — Привет! Да ты счастливец неописанный, — орал Алапаевский.